Глава вторая. Ковид-19 и кидроксихлорохин. Меня спросили, что же такое этот коронавирус. Мой ответ таков. Это черная метка эволюции. Современный человек забыл, что он смертен, и именно эта вирусная атака ему об этом напомнила. Итак, название COVID-19 используется применительно к болезни, вернее, К тем клиническим формам заболевания, которые являются следствием заражения человека данным вирусом. В дословном переводе оно обозначает заболевание, начинающееся вследствие инфицирования коронавирусом нового типа. Таким образом, это не обозначение вируса, а название для патофизиологического ответа организма. Конечно, грани между патологическими и физиологическими процессами очень тонкие, тем более по мере увеличения возраста человека. Но они есть, и их различия кроются в самом понятии «патология». «Патес» в переводе с греческого значит «страдание», состояние, которое так характерно для болезни. И как только человек, инфицированный вирусом, замечает ухудшение состояния, болезнь проявляет себя. Наиболее частое осложнение при инфицировании новым вирусом – это пневмония. Но воспаление легких могут вызывать разные агенты. По данным ВОЗ, в мире каждый год болеет пневмонией более 17 миллионов человек, и около 300 тысяч из них погибает. В Российской Федерации ежегодно фиксируется около 30 тысяч случаев воспаления легких. Наблюдения показывают, что так называемый альвеолит или вирусная пневмония – которая стала визитной карточкой коронавируса 2019 года, может усложнять течение многих вирусных заболеваний. И она встречается чаще, чем принято считать в связи с тем, что вирус является потенциальным стимулятором активности иммунокомпетентных клеток, в первую очередь системы моноцитов-макрофагов. Морфологически можно выделить два типа гистологических повреждений в легких. Один. Диффузное альвеолярное повреждение и два острую фибринозную и организующую пневмонию. Вес и размер легких увеличиваются, часто подсоединяется бактериальная инфекция. Для диффузного альвеолярного повреждения характерны альвеолярный отек геолиновой мембраны, геморрагический экссудат, гемолиз – тромбированные сосуды с слущенным эндотелием в тромбах, разреженная альвеолярная ткань, фиброз, дисквамация и гиперплазия альвеолоцитов. Ведущую роль в тонатогенезе у большинства пациентов играло вирусное поражение легких, характерным морфологическим проявлением которого, наряду с типичными признаками вирусного поражения было наличие в большинстве случаев в альвеолах, альвеолярных ходах и бронхиолах шик-позитивных геолиновых мембран, выстилающих их внутреннюю поверхность. При втором варианте развития событий нет геолиновых мембран, образуются фибриновые шарики внутри альвеол. Характерен также массивный фиброз, если пациент выживает. Вот патологоанатомическое описание больного коронавируса. Микроскопически во всех случаях альвеолярные перегородки были резко утолщены за счет отека и полнокровия с явлениями стаза крови в сосудах. Во всех случаях имели место отек, набухание, расщепление базальных мембран аэрогематического барьера. Интерстициальные мононуклеарные воспалительные Инфильтраты, в которых преобладали лимфоциты, определялись во всех случаях, но отличались степенью выраженности от умеренной в ткани и до слабой в стенках сосудов. Просвет респираторных отделов легких содержал многоядерные гигантские эпителиальные клетки, дисквамированные атипичные увеличенные альвеолоциты с крупными полиморфными ядрами – амфофильной зернистой цитоплазмой, хорошо определяемыми внутриядерными и или внутрицитоплазматическими включениями, заметными ядрышками. Характерным было наличие в большинстве случаев в альвеолах, альвеолярных ходах и бронхиолах шик позитивных гиалиновых мембран, выстилающих их внутреннюю поверхность. В просвете альвеол также, помимо дисквамированных пластов уродливых альвеолоцитов определялись скопления эритроцитов, местами выраженные альвеолярные макрофаги, отечная вспененная жидкость, фибрин. Присутствовали дистелектазы и ателектазы В стенках бронхов отмечался отек полнокровия, дистрофические изменения эпителия слизистой оболочки с очаговой дисквамацией. COVID-19 – заболевание, которое начинается как локальная инфекция верхних дыхательных путей, затем вирус попадает в альвеолоциты первого и второго типов. Однако он может распространяться в организме через другие ворота, где есть эпители, например, желудочно-кишечный тракт, железы внутренней секреции, и результатом является полиорганное и даже мультисистемное заболевание с высоким риском смерти. и это явно более сложный клинический синдром, чем вирусная пневмония. Возрастные пациенты с имеющейся патологией сердечно-сосудистой системы и ассоциированные с этим гипертонической болезнью и диабетом второго типа подвержены более высокому риску тяжелого течения болезни. Этот факт согласуется с известными коррелятами экспрессии фермента ангиотензин, превращающий фермент. ген которого расположен в X-хромосоме. Афинность к рецепторам ace 2 у данного коронавируса выше в 10 раз, чем у предыдущего SARS-CoV. А учитывая, что эндотелия есть во всех сосудах, зона поражения коронавируса потенциально распространяется на весь организм. Самые тяжелые пациенты – те, у кого помимо кончиков фаланг пальцев синюшную окраску имеют и слизистые оболочки – цианоз. Это указывает на тяжелую гипоксию тканей. Если вы заболели и у вас температура, оставайтесь дома, вызывайте врача на дом, не ходите из любопытства на КТ, не усугубляйте ситуацию в системе здравоохранения, которая перегружена тяжелыми больными. За медицинской помощью нужно обращаться только при появлении одышки в состоянии покоя или при длительной лихорадке. Наличие сердечно-сосудистых болезней, высокое давление, диабет должны научить людей внимательнее относиться к своим заболеваниям и более тщательно контролировать свое самочувствие. Лучшим методом диагностики COVID-19 является рентгеновская компьютерная томография, которую нужно делать на третий-четвертый день заболевания, после того, как у человека появился один или несколько симптомов. Температура, катаральные явления – Потеря вкуса и обоняния или одышка, которой ранее не было. При поражении легочной ткани от 10 до 25% пациентов можно лечить в домашних условиях, а 35-50% нуждаются в стационарном лечении. Но следует сказать, что эти границы довольно условны. Важную роль в том, как будет развиваться заболевание, играет так называемый клеточный иммунитет CD4 и CD8, Т-хелперы-супрессоры. Мультисистемное проявление инфекции COVID-19 вызвано сочетанием специфических защитных реакций организма, сопутствующей воспалительной активностью и сосудистым поражением с отчетливой коагулопатией и сильной склонностью к развитию тромбоэмболических осложнений. И гипервоспалительная реакция тканей, идущая рука об руку с нарушением деятельности системы кровообращения, приводит к молниеносной поле органной недостаточности, поражающей легкие, сердце, почки, нервы, мышцы, желудочно-кишечный тракт и мозг. При тяжелом течении происходит выброс воспалительных цитокинов, интерлейкинов и IL-1 и IL-6 и IL-12, цитокиновый шторм и следующий за ним острый респираторный дистресс синдром. В тяжелых случаях цитокинового шторма Кроме очень высокого уровня провоспалительных цитокинов и фактора некроза опухоли ТНФА-интерлейкинов, также наблюдается высокий уровень гранулоцитарно-колонии стимулирующего фактора и нескольких химокинов. Широко распространенная природа этих эффектов в значительной степени отражает способность вируса SARS-CoV-2 Инфицировать эндотелиальные клетки через рецепторы АЦФ2 с вероятным высвобождением цитокинов, что делает их более адгезивными и увеличивает коагуляцию. Посмертно в легких больных пациентов обнаруживают местное кровотечение. Высвобождение сердечных ферментов может наблюдаться даже на ранних стадиях болезни, что указывает на повреждение миокарта. Кардиологи сообщили, что встречали пациентов с болью в груди при отсутствии гипертермии и других проявлений заболевания. Почечная недостаточность также является частым осложнением тяжелой формы COVID-19. Проксимальные клетки почечных канальцев выделяют АПФ-2 и прямая инфекция – SARS-CoV-2 может вызвать почечное повреждение, но косвенное повреждение может возникнуть в результате эндотелиального воспаления или, как следствие, медицинского лечения. Уменьшенное введение жидкости для минимизации застойных явлений в легочной артерии, усугубляемое повышенным положительным давлением в конце выхода в качестве стратегии вентиляции с ОРДС, Может повысить давление в почечной вене, нарушая кровоток. Дисфункция кишечника и печени также часто встречается при тяжелых формах заболевания. Неврологические нарушения, зарегистрированные у 50% наиболее тяжелых больных, включая нарушения сознания, острые цереброваскулярные явления и мышечные заболевания. SARS-CoV-2 может непосредственно проникать в центральную нервную систему и нервно-мышечную ткань как через сосудистый путь, так и с помощью ретроградной передачи нейронов. 93% пациентов нуждаются в базовой терапии, 25% — в расширенной поддержке сердца, около 20% — в поддержке функций почек, 5% в неврологической, 0,4% в поддержке функций печени. Более того, существует постоянный риск ятрогенного состояния, учитывая известные опасности длительной ИВЛ и непонимание сути патологических процессов и возможностей для вмешательства. Печальная статистика была зафиксирована в одной из ведущих больниц. 87% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, погибли. Сегодня реаниматологи всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаются оттянуть перевод больных на ИВЛ. И все чаще и чаще появляется информация о пациентах, которые выписываются в относительно стабильном состоянии, а через несколько дней возвращаются уже со значительным ухудшением самочувствия. Может быть, коронавирус играл роль в наступлении смертельного исхода, но не был его причиной, и тогда он, как сопутствующее явление, вносится в отдельный пункт медицинского свидетельства о смерти. Соответствующие графы в медицинском свидетельстве, выданном родственникам, заполняются на основании клинических данных и макроскопического исследования. Когда приходит положительный лабораторный тест на вирус, то в медицинское свидетельство вписывается COVID-19, причем далеко не всегда как основная причина смерти. В случае, если диагноз ставится только по результатам КТ компьютерной томографии, то при вскрытии часто не наблюдается двусторонняя пневмонии и причина смерти далеко не всегда очевидна даже посмертно. Ясно, что COVID-19 поражает эндотелий сосудов, из-за чего развивается острый респираторный дистресс-синдром. Это состояние, которое может возникать при самых разных заболеваниях. Как бы ни назывался механизм гибели пациентов, ДВС-синдром, торс-тяжелый-острый респираторный синдром, ГФС-гемофагоцитарный синдром, вирусная пневмония, альвеолит или даже васкулит, дьявол тут лишь в деталях. Именно так и гибли от испанки в 1918-1919 годах. Патолого-анатомически это не специфические изменения, что очень важно и говорит мне, что следует срочно начать изучение ответа организма, отрабатывать все его стадии, и это даст нам возможность на него влиять. Что касается лекарственного лечения, ученые не смогли подтвердить пользу широко используемых Гидроксихлорохина или хлорохина ГХХ, когда они применяли их отдельно или вместе с макролидами для лечения пациентов с COVID-19. Исследовали 96 032 госпитализированных пациента, средний возраст 53,8 года, 46,3% из них женщины. 10 698. 11,1% пациентов умерли в больнице после учета множества факторов. Возраст, пол, раса или этническая принадлежность, индекс массы тела, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, заболеваний легких, наличие в анамнезе курения, иммунодефицита, исходные тяжи заболевания по сравнению с контрольной группой. Прием гидроксихлорохина, гидроксихлорохина с макролидом, хлорохина отдельный хлорохина с макролидом сопровождался повышенным риском развития желудочковой аритмии. После того, как ВОЗ приостановила исследование эффективности противомалярийного препарата гидроксихлорохина в лечении коронавирусной инфекции, регуляторы во Франции, Италии, Бельгии и Великобритании предписали прекратить использовать это лекарство в терапии пациентов с COVID-19. Журнал The Lancet выпустил статью об использовании хлорохина и гидроксихлорохина в лечении COVID-19, где не только не была показана эффективность препаратов, но даже было установлено, что летальность среди принимавших эти препараты пациентов выше, чем в контрольной группе. История этого препарата в нашем повествовании такая. Доктор Рауль из Марселя предложил использовать очень старый противомалярийный препарат для лечения новой вирусной инфекции. Такое случается. Нужно сказать, что Франция веками связана с Африкой, поэтому обращение к теме малярии записано на подкорке. И как только врач дал рекомендации в ролике на YouTube, ВОЗ начала клинические испытания данного препарата для лечения COVID-19. Но когда появилась статья в журнале The Lancet, Организация сразу объявила об остановке исследований, а когда журнал снял статью, она снова возобновила испытания. Это говорит об отсутствии четкой позиции у ВОЗ и ее лидера, и наоборот, о том, что это мнение сильно зависимо от невнятного мнения кого угодно. «The Lancet», как и многие научные журналы, тоже требует того, чтобы на него обратили внимание. А что, по сути, в них научного? И сколько там мошенников, никто не знает. Но то, что мнение журнала зависит от слов президента США и известности того или иного автора, совершенно очевидно. Когда появилась статья о том, что препарат не оказывает никакого влияния на течение COVID-19 и даже может явно негативно воздействовать на здоровье пациентов, все обратили внимание на то, что это сомнительное исследование. А в ответ ученые указывали, что сам препарат старый давно используется. Однако то, что он применяется совсем не при вирусных инфекциях, и тем более никогда не использовался при COVID-19, так как вирус новый и в силу этого исследований клинической эффективности просто не могло быть, забывали упомянуть. И то, что гидроксихлорохина не хватало в связи с ажиотажным спросом даже в крупных аптечных В сетях Москвы, это уже непреложный факт. Пока специалист по малярии и генеральный директор ВОЗ в одном лице завел планету в тупик своего мышления, человечество влило в себя мегатонны ненужных и опасных для здоровья и даже жизни антималярийных средств без какой-либо подтвержденной эффективности. Замечу, что эти препараты в самой Африке стоят буквально копейки, а каждый, кто ездит туда Только не на пляже Египта, а в настоящую и жесткую Африку, туда, где свирепствует малярия, знает, что плазмодий — это не вирус, а препараты для профилактики малярии и ее лечения. Это не подарок, а тяжелейшая нагрузка на организм. А теперь в мировом здравоохранении говорят о приеме этих средств пациентами с гипоксией. 15 июня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США FDA отозвало разрешение на использование в чрезвычайной ситуации хлорохина и гидрокси хлорохина для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, когда клиническое исследование было недоступно или участие в нем было невозможно. Агентство определило, что юридические критерии для выдачи такого разрешения больше не выполняются. Основываясь на своем анализе и появляющихся научных данных, FDA определила, что хлорохин и гидроксихлорохин неэффективны при лечении COVID-19. Кроме того, в свете продолжающихся сообщений о серьезных побочных эффектах, потенциальные преимущества хлорохина и гидроксихлорохина больше не перевешивают известные и потенциальные риски при их использовании. Они противоречат нормативному стандарту для выдачи разрешения на экстренное использование. Управление перспективных исследований и разработок в области биомедицины БАРДА при Министерстве здравоохранения и социальных служб США по согласованию с FDA направило письмо с просьбой отозвать разрешение на основании новейших научных данных. И чем больше мы узнаем о COVID-19, тем больше возникает вопросов. Почти все они пока остаются без четких ответов. Но важная и пока недооцененная способность нового коронавируса, а многие врачи уже рассматривают болезнь именно как васкулит, заключается в том, что вирус влияет на состояние всех органов в нашем организме. Поэтому история получит продолжение и станет намного сложнее, чем видится сегодня. Будет множество людей с фиброзом легких, миокардитом, заболеваниями почек и нервной системой. и они будут нуждаться в лечении до конца жизни».